Я бился изо всех сил, но тяжесть на моей груди даже не дрогнула. Вокруг меня призраки начали петь и выть. Ужасающая какофония напоминала психиатрическую клинику. У моего лица была бестелесная нога мертвой женщины с фосфорицирующими кончиками пальцев. Немного дальше стоял мужчина в капюшоне без половины лица, дико всматриваясь в меня своим единственным лишенным века глазом. «Ты не можешь это называть любовью!» — крикнул я Джейн голосом писклевым от страха. «Мы не для этого сочетались с браком! Мы не для этого хотели иметь ребенка! Боже, если ты действительно меня любишь, Джейн, отпусти меня!» Джейн посмотрел на меня своими непроницаемыми глазами. Электричество червями ползло вокруг ее рта и переплывало через зубы. «Ребенка?» — повторила Джейн, как громкое эхо. «Да!» — сказал я дрожащим голосом. Я был так перепуган, что сам не знал, что несу. Ребенка, которого ты носила в себе, когда погибла нашего ребенка!» Призрак Джейн, казалось, глубоко задумался над моими словами. Вокруг нас кладбищенские призраки шептали и пили, а над нашими головами ночные облака неслись по небу, как будто убегая от того, что меня ожидало. «Ребенка!» — шептала Джейн. Она на секунду стала нерешительной и отодвинулась от меня, скорее даже скорчилась и одновременно отступила. Ребенок, еще раз прошептала она. Ее шепот раздавался так же близко, как и раньше. Но ведь наш ребенок так и не родился. Я огляделся. Казалось, остальные призраки также начали отступать. Две трети их уже отошло и исчезло. Неожиданно я почувствовал, что тяжесть, давившая мне на грудь, исчезла. Я неуверенно встал и пригладил спутанные волосы. Со страхом и неописуемым облегчением я смотрел, как призраки отлетают, отходят и с опущенными головами ковыляют вниз по травянистому склону. Наконец все они исчезли за воротами кладбища. Осталась только Джейн, угасшая и невыразительная. Теперь она держалась поотдаль и уже не пыталась поразить меня электрическим током. Ветер развивал ее волосы, белая одежда трепетала вокруг ее ног, но теперь я едва видел ее в темноте. — Я потеряла тебя, Джон. Ты уже никогда не будешь моим. <гублес> э -э — Почему <гублес> мысленно не вслух? — спросил я. — В страну мертвых ты можешь войти только как наследник. По вызову того из родных, кто умер как раз перед тобой. Есть такая сила, благодаря которой мертвые могут вызывать к себе живых. Наш сын умер в больнице, но уже после моей смерти. Поэтому он, и только он может вызывать тебя, чтобы ты присоединился к нам. Но он так и не родился, и его душа все еще пребывает в высшей сфере, сфере покоя. Он не может появиться тут, чтобы ввести тебя в страну мертвых. Я не знал, что ей ответить. Я припомнил, какой она была раньше. Я напомнил себе, как она радовалась, узнав, что беременна. Если бы я только знал в тот день, когда доктор Розен позвонил мне, извещая, что я стану отцом, если бы я тогда знал, что однажды ночью мой сын спасет мне жизнь. — Что теперь будет с тобой? — спросил я Джейн, на этот раз слух. Она съежилась еще больше. «Теперь я должна буду навсегда остаться в стране мертвых. Теперь я уже никогда не познаю покоя». «Джейн, ну что я могу для тебя сделать?» — закричал я. «Как я могу тебе помочь?» Наступило долгое молчание. Призрак Джейн замигал еще слабее и исчез. Осталась только дрожащая тень на фоне темных холмов. Потом какой-то глубокий, булькающий голос, пародия на голос Джейн сказал. «Спаси корабль!» К «Корабль? Какой корабль? Дэвид Дарк? Скажи мне! Я должен знать, что это значит!» «Корабль!» — повторил голос едва внятно и еще больше растягивая буквы. Я подождал еще каких-то голосов и призраков. Но казалось, что они наконец оставили меня в покое. Я повернул в сторону дома. Чувствовал я себя настолько измученным и угнетенным, как еще никогда в жизни. Когда я дошел до вершины холма, то увидел перед домом машину скорой помощи с мигающим красно-голубым светом. Я понесся тяжелой рысью и добежал до калитки как раз в то время, когда два санитара выносили в носилках Констанс Бетфорд. Уолтер Бетфорд шел за ними с ошеломленным выражением лица. «Уолтер?» – спросил я, задыхаясь. «Что случилось?» Уолтер смотрел, как санитары укладывают носилки в машину. Затем взял меня за руку и провел к капоту скорой помощи за пределы слуха санитаров. Кроваво-красный отблеск то зажигался, то гас на его лице, попеременно уподобляя его то доктору Джекилу, то мистеру Хайду. «У нее же... у нее же нет ничего серьезного, не так ли?» – спросил я. «Ведь Джейн только разок дыхнула на нее или...» «Что-то в этом роде и, и все?» — Уолтер опустил голову. «Не знаю, чем она дыхнула и как она это сделала, но...» «Во всяком случае, это что-то было холоднее, чем жидкий азот. Минус 200 градусов по Цельсию, как мне сказали». Ну, «Ну и...» — поторапливал я его, боясь даже догадаться, что могло произойти с Константсом. «Ее глаза замерзли», — ответил Уолтер дрожащим голосом. «Буквально замерзли, закаменели и, конечно же, стали крайне хрупкими. Когда она прижала к ним руки, чтобы уменьшить боль, то они лопнули, как мыльные пузыри. Она потеряла глаза, Джон. Она слепа!» Я крепко обнял его рукой. Он трясся всем телом и вцепился в меня так, будто не мог держаться на ногах. Один из санитаров подошел к нам и сказал... «А, как хорошо, что вы пришли. Займитесь им, пожалуйста. Он пережил черт знает какое потрясение». «А, а что с его женой? Ш что...» — санитар пожал плечами. «Мы сделали все, что было в наших силах. Но, похоже, носовая перегородка и вся передняя часть головы промерзли. Возможно, дошло до частичного повреждения мозга. Врачи выяснят все только после тщательного осмотра». Уолтер задрожал. «Вы не знаете, как это могло случиться?» – спросил санитар. «Наверняка же кто-нибудь поблизости от вас держит дома баллоны с жидким газом? Знаете, там азот, кислород или что-то еще в таком же дуроде?» Я покачал головой. «Да никого такого я не знаю. У меня в доме ничего подобного нет. Она всегда была такая ласковая и добрая», – прошелестил Уолтер. «Она так сильно любила мать!» «Никогда не была холодной, безразличной. Никогда. Никогда!» «Все будет хорошо», — повторил санитар. Затем помог Уолтеру сесть в карету скорой помощи через заднюю дверь. Он запер за ним дверцу, подошел ко мне и сказал, «Это ваша теща, верно?» «Ну, точно. Последите за стариком. Ему нужна ваша помощь». «Вы думаете, что она умрет?» Санитар поднял руку. «Я не говорю, что она будет жить. И не говорю, что она умрет. Но всегда помогает, если у пациента есть воля к жизни. А у нее явно совершенно ее нет. Что-то связанное с ее дочерью, не знаю точно. Наверное, речь идет о вашей жене, нет?» «Ну да, о моей бывшей жене. Она умерла месяц назад». Ах, «Очень жаль», — сказал санитар. «Плохой год для вас, да?»